Пятый день. Сатана. Иисус попрощался с братьями и отправился в пустыню около города Иерихон, чтобы пройти надлежащее ему испытание. Он шел по пустыне без еды и воды несколько недель, до тех пор, пока он не остановился, не присел на холодный песок и не разжег костер. В ночи на небе цвели звезды, а вечный огонь согревал изможденное тело Христа. В пламени как будто можно было увидеть картины о событиях, забытых историей человечества. На них словно происходили забытые великие войны, великие праздники, великая любовь между простыми людьми и великие трагедии. Созерцая в пламени прошлое, настоящее и будущее, Иисус почувствовал чье-то холодное дыхание, а затем... Он сказал тому, кто скрывался за рядом находящейся горой. «Я знаю, кто ты». «Я тоже знаю, кто ты», — сказал сатана и горделиво усмехнулся. «Зачем ты пришел в мою обитель?» «Может быть, лучше тебя спросить, зачем ты соблазнил Лилит?» «Это ее выбор. Ты пришел за ней, чтобы искупить ее грехи и грехи других людей?» «Верно. Тогда я покажу тебе твое будущее. Я и так знаю, что меня ждет. Ты думаешь, что ты чем-то отличаешься от меня? Ты думаешь, что ты можешь то, чего я никогда не смогу сделать? Да, ты не сможешь любить». Сатана зловеще расхохотался и раскрыл свой лик. «Иисус узнал это лицо». Это было лицо его Отца Небесного. «Я знаю, что ты не устоишь перед богатствами всего мира. Они твои, если ты преклонишься передо мной, перед властителем мира. Твои богатства исчезнут, а мои слова, как огонь, люди будут нести через века. Что ж, если ты настолько велик, что можешь затмить меня...» то тогда упади с горы сатана разве я могу усомниться в воле великого отца, если это не твоя воля, ты безмерно глуп, если ты хочешь отдать свою жизнь за тех, кто будет в тебя плевать и гнать из иерусалима как прокаженного ты знаешь что мы с тобой спорим не первый век, а с сотворение мира. В тебе присутствует неутолимая жажда власти над душами людей. Почему ты до сих пор не овладел их умами? Я покажу тебе мою власть над ними, когда ты будешь нести крест на гору Голгофа. Сатана растворился в воздухе, костер потух, а Иисус исполнил волю Отца Небесного и искупил человеческие грехи. Тогда Авель подошел к верховному отцу и спросил у него. «Так что есть в аду, чего нет в Новом Эдеме?» «В аду люди могут скрыться от меня, а в Новом Эдеме люди находятся всегда перед моим взором. Поэтому настал момент написать вторую заповедь».